Глава восемь. «Очень любопытно», — пробормотал капитан Джеранан, вглядываясь из-под ладони вперед. «Похоже на спасательную шлюпку». Кара прищурилась, но ничего не увидела. У капитана, очевидно, сверхъестественно острое зрение. «В ней кто-нибудь есть?» «Никого не видно, но подождем. Я бы не стал рисковать жизнью даже одного матроса, чтобы выгадать пару минут. Надеюсь, ты понимаешь это, госпожа». «Ну, конечно». Она была так благодарна Джеранану, организовавшему это путешествие. Он предоставил в ее распоряжение свой корабль и свой экипаж. От кого бы еще колдунья получила все это? Плату он принял, только чтобы покрыть расходы, и не монетой больше. Каждый раз, когда девушка пыталась настаивать, лицо трактирщика капитана становилось мрачнее тучи. Предупреждая чернокудрую колдунью, что к бывшему морскому офицеру возвращаются воспоминания о его дочери. Они провели два дня в открытом море, прежде чем Кара осознала, что Джеренон действительно нуждается в этом путешествии не меньше, чем она. Если великан-трактирщик и раньше казался возбужденным, то теперь временами выглядел так, словно готов взорваться. Даже признаки надвигающейся непогоды на западном горизонте ничего не могли поделать с его приподнятым духом. Офицер Дрейка. На крик джеранона обернулся худощавый горбоносый человек в отлично подогнанной офицерской форме и отсалютовал капитану. Дрейка ничуть не огорчился, когда его хозяин объявил, что сам берет на себя командование этим путешествием. Помощник Джеронона несказанно уважал трактирщика и был ему искренне предан. Шлюпка по носу. Так точно, капитан! И Дрейка немедленно отдал приказ матросам готовиться принять выживших. Экипаж королевского щита действовал быстро и слаженно, хотя, впрочем, этого кара ночная тень как раз и ожидала. Те, кто служил Джеранану, служили человеку большую часть своей жизни, следовавшему строгим правилам дисциплины. Это не означало, что он держал своих людей в ежовых рукавицах. Джеранан верил в добрые отношения между людьми. По нынешним временам редкое качество в руководителе. Королевский щит подошел к одинокой лочонке, и два матроса немедленно бросили тросы, притягивая шлюпку к борту. Джеранан и Кара наблюдали за их работой. Колдунья начала беспокоиться по поводу обнаруженного. Они следовали примерно тем же курсом, по которому должен был двигаться истребиный огонь. А что если эта шлюпка с того судна? Неужели поиски кары скоро окончатся, когда выяснится, что добыча покоится на дне моря? На борту один человек, пробормотал капитан Джеренон. Действительно, на дне шлюпки лежал один матрос. Но пока команда пыталась зашвартовать ее, кара уже заметила явственные признаки того, что для этого несчастного они прибыли слишком поздно. Господин Дрейка послал двоих посмотреть. Скользнув по канатам, моряки мрачно перевернули тело, лежавшее вниз лицом. Глаза, которым не суждено больше видеть солнце и звезды, слепо уставились в небеса. «Мертв уже день!» – крикнул один из матросов и поморщился. «Разрешите похоронить его, сэр!» Кара не стала спрашивать, что он имеет в виду. Здесь, в открытом море, с трупом мало что можно сделать. Последняя церемония и водяная могила. Джерринан кивнул, но Кара поспешно схватила его за руку. «Мне надо осмотреть тело. Оно может нам что-нибудь сказать». «Думаешь, он с истребиного огня?» «А ты так не считаешь, капитан?» Он нахмурился. «Да, но что ты собираешься сделать?» Она не решилась объяснить все. «Определить, что случилось, если сумею». «Отлично». Джерринан велел матросам поднять тело на палубу. «Займи боковую каюту, Миледи, не хочу, чтобы кто-то стал свидетелем твоих действий, они не поймут». Потребовалось совсем немного времени, чтобы доставить тело в каюту, указанную Джерананом. Кара намеревалась сама поработать с трупом, но капитан отказался уходить. Даже когда она весьма поверхностно объяснила, что именно планирует совершить. «Я видел людей, искалеченных в бою, видел таких тварей» о которых ты и не слышала видел тысячу ликов смерти, а после того что случилось с моей дочерью ничто больше не заставит меня бежать я посмотрю и даже помогу, если дойдет до того в таком случае закрой пожалуйста дверь ты правильно сказал нам свидетели не нужны трактирщик повиновался и кара опустилась на колени рядом с телом моряк был человеком средних лет прожившим нелегкую жизнь. А когда девушка припомнила то немногое, что она знала о истребином огне, ее подозрения, что шлюпка принадлежала именно этому судну, упрочились. Люди, принесшие тело, закрыли трупу глаза. Но теперь Кара снова подняла мертвецу веки. Именем морской ведьмы, что ты делаешь, девочка? Так надо. Ты, если хочешь, можешь уйти, капитан. В твоем участии нет необходимости. Но капитан решился. Я останусь. Просто, говорят, взгляд покойника приносит несчастье. Уж ему-то самому несчастье досталось вдоволь. Девушка потянулась к кошельку у пояска, выискивая необходимые компоненты. Без кинжала она не сумеет вызвать фантом, как в гробнице Бартука. Кроме того, попытаясь она это сделать, мнение Джеранана может измениться. И он запретит ей продолжать. Нет. То, что она задумала, должно сработать при условии, что в процессе капитан не повернется против нее». Из крошечного мешочка Кара извлекла щепотку белого порошка. «Что это?» «Выкопанная из земли кость и смесь трав». Она наклонилась над мертвым матросом. «Человеческая кость?» «Да». Капитан Джеранан помрачнел, ничего не возразив. И колдунье стало чуть легче. Кара поднесла порошок к глазам покойника и посыпала на них белым веществом. К чести капитана, Джеренон держал язык за зубами. Только когда девушка достала маленький черный пузырек и поднесла его к рту трупа, он осмелился сделать замечание. «Но ты же не собираешься влить это ему в брюхо, а, девочка?» Она взглянула на него. «Я не намерена осквернять труп, капитан. То, что я делаю, я делаю, чтобы выяснить, как погиб этот человек. Тело выглядит обезвоженным и иссохшим, словно он провел без воды и пищи целую неделю. А это весьма любопытно, особенно если он с того корабля, который мы преследуем. Полагаю, капитаны обычно кормят свою команду, не так ли? Каска сумасшедший чужак дьявол, но он все еще способен понимать, что люди нуждаются в еде. Так я и думала: а если этот бедняга не с истребиного огня, нам следует выяснить, откуда он. Ты же не станешь спорить? Ты права, девочка, прости меня. Тебе не за что просить прощения. Откупорив склянку, девушка одной рукой рожала челюсти матроса и немедленно опрокинула пузырек так, что половина его содержимого быстро перелилась в горло мертвеца. Добившись результата, колдунья убрала бутылочку. «Может, ты, по крайней мере, скажешь мне, как надеешься выяснить что-то?» «Увидишь». Она бы объяснила, но Джеранан даже не подозревал, как поспешно ей приходится сейчас работать. Жидкость в сочетании с порошком давали эффект, но на весьма короткое время, а девушке нужно было еще произвести финальную часть заклинания. Любая помеха и драгоценные секунды будут потрачены впустую. Кончиком пальца Кара нарисовала на груди моряка круг, потом прочертила линию по горло к подбородку и, наконец, достигла рта. Одновременно она шептала слова заклинания. Затем Кара постучала по груди трупа. Раз, два, три. И все это время колдунья считала убегающие мгновения. Мертвый моряк громко вздохнул, словно легкие его вновь наполнились воздухом. «О небесные боги!» Джеранан отшатнулся. «Ты вернула его?» «Нет», – коротко ответила Кара. «Она знала, что капитан ошибается. Она никого не воскрешала непосвященным, никогда не понять все аспекты работы некроманта. Последователи Рашмы не играют со смертью, как полагают некоторые, это против их учения. «А теперь, пожалуйста, капитан Джеранан, позволь мне продолжить». Он хрюкнул, но тем не менее промолчал. Кара склонилась над матросом, вглядываясь в мертвые глаза. От них исходило слабое золотое сияние, хороший признак. Девушка выпрямилась. Назови мне свое имя. С холодных губ сорвалось одинокое слово. Калкас. С какого ты корабля? Глоток воздуха, затем «Естребиный огонь. Значит, он с. Пожалуйста, помолчи. И к трупу. Корабль утонул? Не. -е -е -е -е -е -е -е -е. Любопытно. Тогда от чего люди покинули его? Вы встретились с пиратами? И снова отрицательный ответ. Кара прикинула оставшееся время и поняла, что надо поднажать. Корабль оставили все? Не. А кто остался? Колдуня старалась, чтобы в голосе ее не звенело ожидание. И снова труп вдохнул. «Каско». Капитан. Рот закрылся как-то не вполне нормально. Тело моряка, словно не желая добавить что-то, в итоге все-таки выдохнуло. Чаро. «Чародей?» – ответ застал Кару врасплох. С учетом отчаянного поступка экипажа, она ожидала услышать что-то о ворах, похитивших доспехи, или о двух мстителях, напавших на нее. Наверняка их присутствие могло вынудить стойких матросов бежать, невзирая на опасности моря. «Опиши его». Рот открылся, но из него не вылетело ни слова, как и с фантомами. Это заклинание позволяло получать лишь простые ответы. Кара тихо выругалась, затем изменила вопрос: Что на нем было надето? Вздох, а затем. Доспех! Она напряглась: Доспехи? Красные доспехи! Да! Вот этого она не ожидала. Итак, по-видимому, по крайней мере, один из выживших в гробнице был чародеем. Могли им быть этот Норик Вижеран, о котором говорил Фантом. Она повторила это имя моряку, спросив, не знакомо ли оно ему. К сожалению, нет. И все же Кара узнала больше, чем рассчитывала, когда Калкас видел истребиный огонь в последний раз. Корабль не только держался на плаву, но на борту его находились доспехи. Без экипажа обратилась она к безмолвному капитану Джеранону, корабль же далеко не уплывет, так? Весьма вероятно, они станут кружить, если только хозяин судна и этот колдун останутся там. Джеранан помедлил, потом спросил. «У тебя есть еще вопросы?» Вопросы-то были, но такие, на которые труп не ответит. Кара ужасно сожалела об отсутствии кинжала, ведь тогда у нее было бы больше времени, и она бы вызвала настоящий дух, который мог бы произносить длинные и более связанные фразы некроман постарше и поопытней способен на такой фантастический подвиг без каких бы то ни было орудий но кара знала что пройдет еще несколько лет прежде чем она достигнет этого уровня так что насчет него настаивал бывший морской офицер что случилось с ним и с остальными если уж на то пошло ощутив стыд за то что джерреа напомнил ей о том что она забыла кара поспешно снова склонилась над телом. «Где твои товарищи?» Нет ответа. Она дотронулась до груди трупа, почувствовав, как та поднялась под слабым нажимом ее пальцев. Эффект колдовской жидкости проходил. У колдуни остался лишь один шанс. Глаза погибшего часто сохраняют последнюю видимую им картину. Если насыпанный в них порошок еще не утратил всю свою силу. То Кара, возможно, сумеет разглядеть в них этот образ. Не оглядываясь на капитана, она сказала: Сейчас меня нельзя будет прерывать, ни при каких обстоятельствах, понятно? Да, согласился Джеранон с большой неохотой. Кара направила взгляд прямо в слепые глаза покойника и забормотала. Золотистая пелена подхватила ее и потянула к себе. Девушка поборола инстинктивный порыв отшатнуться от мира мертвых и вместо этого полностью окунулась в чары нового заклинания. И вот уже Кара сидит в лодке посреди бушующего моря, изо всех сил работая веслами, словно за крошечной суденышком гонится вся троица первичного зла. Колдунья опустила глаза и увидела свои руки, крепкие, грубые руки моряка, руки Калкаса. «Где шлюпка, Пьетро?» – окрикнул ее бородатый спутник. «Откуда мне знать?» Выплюнул в ответ ее рот-басистом и горьким голосом: Надо грести, если будем продолжать двигаться на восток, у нас есть шанс. Должен же этот адский шторм когда-то закончиться. Надо было взять с собой капитана. Он никогда не покинет корабль, даже если эта посудина станет тонуть. Если хочет быть с хозяином демонов, пускай! Дело его. Следи за волной! крикнул кто-то еще. Глава девушки повернулась из губ полетели эпитеты, которых Кара и вообразить себе не могла. Вдалеке виднелись еще две шлюпки, плотно набитые отчаявшимися людьми. Бородатый матрос вдруг встал. Не самый разумный поступок в данной ситуации. Он ошеломленно разинул рот, яростно тыча пальцем, показывая что-то за ее спиной. За спиной Калкаса. «Смотрите, смотрите!» Калкас скосил глаза, насколько получилось. Моряк продолжил грести. В поле его зрения попало вздымающееся из воды огромное, извивающееся щупальце. «Поворачиваем, поворачиваем», – завопил Калкас. «Брага, садись!» Бородач плюхнулся на место. Те, кто сидел на веслах, судорожно пытались развернуть лодку. Сквозь рев волн и взрывы грома Кара услышала отдаленные крики. Калкас взглянул туда, откуда они неслись и глазам его открылось ужасающее зрелище. Два десятка щупалец овладели одной из шлюпок. Несколько человек барахтались в воздухе, подхваченные кто присосками на гибких отростках, кто жуткими цепкими когтями, почти руками, вырывавшими моряков из лодки, будто цветы из земли. Кара ожидала, что матросов потащат к зияющей дыре, открывающейся в центре гигантской туши чудовища. Похожего на громадного кальмара, но лишь с одним выпученным глазом и отвратительной шкурой, сравнить которую нельзя ни с чем в мире смертных. Однако монстр просто держал людей в воздухе, подхватывая все новых и новых матросов и поднося их к щупальцам с присосками. Жертвы кричали, умоляя своих товарищей в других шлюпках спасти их. Гребите, будьте вы все прокляты! взревел Калкас: Гребите! Я говорил, что он нас не отпустит. Я говорил: Заткнись, брага! Затк...» Огромная волна накатила на лодку, сбросив одного из кричавших за борт. Рядом с маленьким суденышком стали подниматься из воды мерзкие щупальца, окружая калкаса и его спутников со всех сторон и жадно пытаясь дотянуться до каждого. Рубите их! Это всего лишь. Но хотя людям и удалось отразить нападение нескольких дьявольских рук вопящих моряков одного за другим стаскивали с лодки, пока не остался лишь Калкас, орудующий веслом, как дубиной. Кара почувствовала, как по телу человека побежали мурашки ужаса, когда влажные щупальца ухватили его, ее, за ноги, обвили руки. Она ощутила, как льнет кожа коже присоска. Нет, это все случилось в прошлом, это произошло с Калкасом, а не с ней. Но несмотря ни на что, она продолжала переживать панику моряка и новый неминуемый кошмар. Калкас чувствовал, что слабеет, чахнет, словно из его тела высасывали саму жизнь. Плоть его съеживалась и усыхала, хотя вокруг было полно воды. А потом, когда жизнь украли у него до капли, когда тело превратилось в пустую оболочку, щупальца внезапно уронили Калкаса в лодку. Калкас знал, что уже слишком поздно, И ему не выжить, но лучше провести последние мгновения жизни в шлюпке, чем в брюхе этой адской твари. Только когда в его руки впились когти и заставили его подняться, он отступил от края вечности и осознал, что в шлюпке к нему присоединился кто-то еще. Нет, не кто-то, что-то. Оно говорило голосом, подобным гудению роя умирающих пчел, хотя Кара и старалась разглядеть фигуру перед ней. Глаза Калкаса уже не способны были видеть ясно. Колдунья различала лишь жуткий, изумрудно-алый силуэт, нависающий над умирающим моряком, формой, не напоминающей ничто человеческое. Огромные, темно-желтые глаза, без зрачков, буравили бедолагу Калкаса. — Смерть еще не над тобой, — прощелкало оно. — Этот должен знать одну вещь. Где тот дурак? Где доспехи? «Я?» – моряк закашлялся. «Каким же сухим стало его тело, даже для кары?» «Что?» Безжалостный инквизитор тряхнул его, из ниоткуда появилась пара острых, как серпов, прижавших к груди Калкаса. «У него нет времени, человек. Могу обеспечить тебе еще немного боли перед тем, как жизнь покинет тебя. Говори». Где-то внутри Калкаса отыскалась сила повиноваться. Чужак в латах, как кровь еще на истребином огне. «Где?» Моряк ухитрился показать. «Демон». А Кара понимала, что это демон. Прогудел что-то про себя, а затем потребовал. «Зачем сбежал?» «Он. Демона на корабле». Мрачное создание издало звук, услышать который от такого, как оно, Кара совершенно не ожидала звук в котором она немедленно распознала испуг. «Невозможно! Ты лжешь!» Моряк не ответил. Кара чувствовала, как он ускользает. Последнее усилие, последний ответ монстру лишил его того малого, что еще оставалось от жизни. Полуразмытое чудовище отбросило Калкаса, и колдунья ощутила болезненный толчок при падении тела. Она слышала, как демон забубнил опять, А потом рявкнул одно лишь внятное слово Невозможно! Кара еще успела заметить доски шлюпки, потом пальцы матроса дернулись, и тут видение исчезло. Тяжело дыша, Кара крепко-крепко обхватила себя руками, все еще не отрывая глаз от зрачков трупа. Она чувствовала присутствие капитана Джеринона. Бывший офицер положил руки на плечи девушки, успокаивая ее с тобой все в порядке? Сколько? Только и пробормотала она. Сколько? Сколько времени прошло с того момента, как ты начала? Минута, но может две? Какая это капля в реальном мире, но как длины и страшны воспоминания мертвеца? Кара уже пользовалась прежде подобными заклинаниями, но никогда еще не сталкивалась с такой лютой смертью, которая уготована была к алкасу. Истребиный огонь опережал их на день или два, и на нем не осталось никого из команды, только капитан и этот колдун Норик Вижаран. Последнее прозвище словно предостерегало. Слуга Вижири. Один из ненадежных магов? У него доспехи, он даже имел храбрость или наглость надеть их. Неужели он не понимает опасности? Без экипажа даже он вряд ли сумеет держать курс. Значит, у Кары есть шанс перехватить его, если, конечно, не мстители, ни демонические силы, причастные к гибели Калкаса, не разобрались уже с убийцей. «Ну?» – продолжил Джерринан, помогая девушке подняться. «Ты обнаружила что-нибудь?» «Немногого», – соврала она, надеясь, что глаза не выдадут ее. А его смерти ничего. Однако истребиный огонь определенно остался на плаву с капитаном и тем, за кем я гоняюсь. Тогда мы скоро должны настигнуть их. Двоим не справиться с таким кораблем. Уверена, самое большое через два дня мы их встретим. Капитан кивнул, затем посмотрел на тело. Ты уже закончила с ним, госпожа? Потребовалось немалые усилия, чтобы не вздрогнуть от воспоминаний, которые ей пришлось разделить с Калкосом. Да, обеспечьте ему достойные похороны. Он их получит. А потом мы отправимся за истребинным огнем. Капитан вышел из каюты, чтобы позвать пару помощников, а кара, ночная тень, завернулась в плащ, все еще не отрывая взгляда от трупа. Разум ее терзался тем, во что она втянула себя, себя и всех оказавшихся на борту королевского щита. Это надо сделать, прошептала колдунья. Его надо поймать и вернуть доспехи, неважно, чего это будет стоить. И неважно, сколько демонов тут замешано. «Ксазакс!» Глеона ждала, но демон не отзывался. Она оглянулась вокруг, ища знакомую тень. Иногда Ксазакс затевал игры, игры с темными намерениями. А у колдуньи не было времени на игры, особенно такие, которые вдруг оказываются смертельными для партнеров ее спутника. «Ксазакс!» Ответа по-прежнему нет. Она щелкнула пальцами. Лампа загорелась ярче, но тень демона так и не обнаружила себя. Галеону это не слишком устраивало. В палатке Ксазакса еще можно терпеть. Ксазакс где-то еще обычно сеет проблемы. Богомол порой забывает, кто помог ему тайно гулять по долине смертных. Но неважно, у нее слишком много дел. Темнокожая ведьма повернула пылающий взгляд к вместительному сундуку, приткнувшемуся в углу ее пестрого шатра. Сундук никуда не делся, массивный, из крепкого дуба, обшитый железом, он стоял на четырех ножках, сделанных в форме львиных лап. Чтобы втащить его сюда, потребовалось два дюжек солдата, проливших немало пота. Однако у Галеоны не было сейчас времени на поиски грузчиков, тем более, что колдунья знала, что все заняты свертыванием лагеря. Нет уж, она справится сама. «Иди». Нижние углы сундука засветились. Железные лапы дернулись. левинные когти потянулись, царапая пол. Сундук пошел. Массивный короб направился к Галеоне, словно верный пес на зов своей хозяйки. В нескольких дюймах от ведьмы он застыл, ожидая следующей команды. «Откройся!» Крышка, визгливо заскрипев, откинулась. Удовлетворенная Галеона... Повернулась и повела рукой в сторону одного из многочисленных экспонатов своей висящей коллекции. Кусочек сам собой оцепился, мягко упав в ожидающую ладонь. Колдунь опустила его в сундук, потом проделала то же самое со следующим так, один за одним, помещала она предметы в сундук. Окажись тут, случайный наблюдатель, он бы заметил, что сколько бы вещиц Галеона не клала туда, он и не думал переполняться. Ведьма всегда находила местечко для следующей безделушки, и следующей, и следующей. Но когда работа уже близилась к завершению, по спине женщины пробежал холодок. Галеона повернулась и после недолгих поисков обнаружила тень, которой раньше тут не было. Ага, ты наконец-то вернулся, ну и где то шлялся? Сперва демон не ответил, а его тень утонула в складках шатра. Августас приказал сворачивать лагерь. Он желает отправиться немедленно, как только сборы будут закончены, будь то днем или ночью. Ксазекс по-прежнему молчал. Глеона остановилась, тишина этой ей совершенно не нравилась. Богомол вечно бубнил что-то, никогда не держал свой язык на привязи. «Что такое? Что с тобой?» «Куда направятся поиски?» – внезапно спросила тень. «Как это куда? Влад Галень, конечно!» Демон, казалось, размышлял над ее словами. «Да, этот придет Ладгалейн. Да, так, наверное, лучше всего». Она шагнула к тени. «Да что с тобой творится? Где ты был?» И когда он не ответил, ведьма, свирепя, направилась в угол палатки. «Либо отвечай мне, либо...» «Прочь!» Демон вырвался из тени и в полный рост навис над женщиной. Глеона вздохнула, попятилась, споткнулась и упала на валяющиеся повсюду подушки. Рядом стояла смерть в образе адского насекомого с горящими желтыми глазами и быстро щелкающими жвалами. Когти и серповидные придатки остановились в дюйме, не больше, от лица Галеоны. «Прекрати болтать и держись подальше от этого. Ладгалейн, как мы и договорились. И разговаривать мы больше не будем, пока я не захочу». С этим воплем Ксазок снова забился в темный угол. Его тело растаяло, а тень потускнела. Несколько секунд и о присутствии демона говорил лишь размытый силуэт на холстине. Однако Галеона не пошевелилась. Она так и лежала там, куда упала, пока не уверилась, что богомол больше не выпрыгнет. Откатившись подальше от угла, в котором скрылась в засаде тень, колдуня поднялась. Она подошла слишком близко к смерти к медленной, мучительной смерти. Ксазекс больше не издал ни звука, ни шороха. Глеона не помнила, чтобы демон когда-нибудь вел себя так. Несмотря на заключенный между ними договор, он бы с радостью проткнул ее насквозь, если бы она не повиновалась мгновенно. А уж этого женщина никогда не забудет. Разорвать их соглашение было невозможно ни одной из сторон. Единственная причина – по которой они так долго терпели друг друга. Если Ксазакс добровольно рискнул последствиями, решив покончить разом и с договором, и с ней, Галеоне надлежит как можно быстрее избавиться от него. А это означает – избрать либо генерала, либо придурка. По крайней мере, мужчинами-то она управлять умеет. Колдунья продолжила складывать в сундук занимательные вещицы, наполняющие палатку, Ни на миг не прекратив обдумывать поступок демона кроме того что теперь она осознала риск разрыва их соглашения попытка нападения родила вопрос на который галеона очень хотела бы получить ответ он прояснил бы не только причину возмутительной реакции к сазакса но и объяснил бы эмоции никогда прежде не обуревавшие богомола интересно что могло настолько напугать демона